Хорошо, хоть старуха его, Господь, лет прибрал Один Михайло, как перст, остался. Для сирот внуков старался, сыновья его еще в войну сгинули. А внуков-то Михайло, как и вдовел, свез в Воронеж к родне, отсюда помогал. И кто их теперь поднимать станет? Марфа пригорюнилась, потом, воспрянув, поведала уже с юмором о домашних передрягах. Велели Василию хомут с и тележным скатом сдать. Да кому? Золород Сусеньки Солдатову, Бобылю Вековечному, прости Господи, его лодыри горластого над артельным конным двором поставили. Да он путем коня не обратает. Всплескивала она руками. Гужи не наладит. Коль всего не пропьет, так растеряет, не убережет. А вот корову у сноха снова на двор привела. Велели пока у себя держать, кормить, а молока два удоя сдавать, третий себе оставлять. — И что только будет, батюшка, ты вот книжки читаешь, да не скажешь. Спасибо, барыня, в Тулу съездила, за сосед нашего заступилась, показала, что всю жизнь на дворне прослужил, по семь рублей жалования на месяц получал, и никакого золота у него нету. Поверили, отпустили, да только не жилец он. И так-то хворый, а там его били, стал нутром теперь маяться. С печенья слезает. И что только с нами будет. По деревням мужики, таясь друг о друга, торопливо и бестолково резали свой скот. Без нужды и расчета, а так все равно, мол, отберут или взыщут за него. Ели мясо до отвала, как еще никогда в крестьянском обиходе не доводилось. Впрок не солили, не надеясь жить дальше. Иной, поддавшись по ветру, резал кормилицу семьи, единственную буренку. с превеликими жертвами, выращенную породистую тёлку были как в угаре или в ожидании страшного суда. В исходе года, в темные ноябрьские дни, в деревне стало особенно глухо и тревожно. Почувствовал, что люди обосабливаются, стремятся жить замкнут, я почти перестал навещать Арсеньевых, избегал ходить в музей на усадьбу. Ее понемногу обволакивали надвинувшиеся на страну потемки. Александре Львовне приходилось все труднее. В барском доме и флигелях, кроме толстовской родни, пока что как щитом отгороженной великой тенью от преследований, жило несколько человек, полагавших для себя деревню более безопасным местом, нежели Москва. Были тут и мы с Кириллом Голицыным, еще какие-то почитавшиеся ненадежными лица. И о Ясной Поляне стали говорить как об убежище бывших, свивших себе гнездо под покровительством Александра Львовны. На это указывали ей и власти, принимая толстую по делам Яснополянского музея. Ей давали почувствовать, насколько неуместны ее ходатайства и заступничество И все чаще отказывали, и все открытие выражали свое недоверие. Бывшая графиня, да еще пытающаяся на каком-то своем крохотном островке сохранить отблески принципов, которые проповедовал ее отец, Оградить детей Яснополянской школы от безбожия, как-то бороться с насилием, сделавшимся государственным методом управления. Эта графиня была для местных властей фигурой одиозной и подмывала расправиться с ней, а не то что потакать просьбам. Классовая уражина, по недосмотру ставшая директором музея. Александра Львовна чувствовала, как уходит почва из-под ног. И у этой очень уверенной в себе женщины, державшейся с мужским опломбом, так бесстрашно отстаивающей не только целость отцовской усадьбы, но и дорогие толстому нравственные ценности, опускались руки.